Высадка в районе Латашанки Участок на берегу Волги в районе Акатовки и Латашанки образовал открытый со стороны реки фланг немецкого 14-го корпуса. Естественно, советское командование учитывало этот фактор в своих планах. В разгар сражения за семафор и боё в центре Сталинграда 16 сентября штаб фронта отдаёт приказ высадить небольшие отряды На участке Аката в Калаташанка с целью установления в районе Ирзовка, непосредственно в связи с дивизией наступающей на юг вдоль берега Волги. Тогда высадка не состоялась ввиду в том числе случайного отбора бойцов в состав десанта. Несмотря на неуспех, штаб Волжской военной флотилии предлагал высадку с разведывательными целями в районе Латашанки, В Инновке-Акатовке уже 21 сентября 42 года. Однако до стадии практической реализации эти идеи были доведены лишь в конце октября. Правда, от разведывательных целей план перешёл к задаче захвата Лоташанки. Предпосылки для проведения высадки на занятый немцами берег Волги были созданы с прибытием в состав Сталинградского фронта, восстановленной после летних боёв 300 СД, 9564 человека на 16 октября под командованием полковника Афунина. Как уже указывалось выше, задачей дивизии являлась оборона восточного берега Волги. Несмотря на важность этой задачи, Ерёменко пошёл на риск и использование в бою отдельных подразделений свежеприбывшей дивизии. Первым шагом стало изъятие батальона на выручку 193-й СД. Для высадки Афониным был выделен 1-й батальон 1049-го полка, как указывалось в ЖБД 300 СД, самый лучший в дивизии. Командовал батальоном капитан Василий Филиппович Былда. Также в состав отряда высадки вошел один отряд десантников ВВФ. Шесть орудий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 обычными и снайперскими винтовками, четырьмя станковыми и двадцатиу ручными пулемётами. 135У ППШ, ППД, 26 ПТР, 9 50-миллиметровых и 9 82-миллиметровых миномётами. В имеющихся оперативных документах задачи высадки указывалась содействие, подвергавшееся непрерывным атакам группе Горохова. В ЖБД фронта задача десанта формулировалась так, цитата, «В ночь с 30 на 31 октября усиленным батальоном форсировать ВОГУ и внезапно овладеть Латашанка с расширением в последующем плацдарма «Дорынок» для соединения с группой Горохова». Конец цитаты. Конец цитаты. Задача отряда в плане операции 300 СД была несколько уточнена, цитата, «наступать на населенный пункт Латашанка и овладеть высотами 300 МТР западней Латашанка, высоты плюс 1,8 и плюс 0,8, а также овладеть населенным пунктом Латашанка», конец цитаты.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 достаточно разумным. С точки зрения интересов группы Горохова, решение, конечно, выглядело достаточно странно. Сам товарищ Горохов в очередном донесении 28 октября писал: Цитата. Необходимо срочно подбросить живую, организационно сколоченную силу не менее СП, при помощи которого я смогу улучшить своё оперативно-тактическое положение. Конец цитаты.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 Наделись радикально изменить положение, проверив немецкую оборону берега Волги на прочность. План предусматривал предварительное разрушение ДОТов и целей на берегу, обозначенных как вкопанные танки, возможно, неисправные машины, установленные как неподвижные огневые точки. Для чего выделялось 1,2 боекомплекта 76-мм и 122-миллиметровых снарядов. 5440 штук первых и 1120 штук вторых. Отряд разделялся на две группы с разными точками посадки на корабли. Собственно батальон дивизии Афонина в Шадринском затоне и рота Волжской флотилии на хтубе. Высадка отряда, в свою очередь, разбивалась на два рейса, причём средства усиления 45-миллиметровая и 37-миллиметровая орудия должны были восаживаться вместе с ло shipми во втором рейсе. В ночь на 29 октября была скрытно и без потерь проведена инженерная разведка предстоящего участка высадки группой из 5 человек под командованием красноармейца Андроненко. Разведка выявила наиболее удобный участок для подхода к берегу.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 реальные силы противника. С другой стороны, разведка боем спугнула бы противника и заставила усилить охрану береговой черты. Начиная с 27 октября, отряд и десантный рота усиленно тренировались и готовились к высадке. Заранее были заготовлены сходни для выгрузки десанта и вооружения на берег с кораблей и судов. Во второй половине дня 30 октября отряд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 вести бой самостоятельно. Первый шелон погрузился на катера «Революционер», вместимость 75 человек, «Труд-дисциплина» 270 человек и «Рудка» 75 человек. 37-миллиметровые уровские орудия погрузили на баржу на буксире «Труд-дисциплины». К операции привлекалась также 8-я воздушная армия, Пять самолётов У-2 кружили с полуночи до 2:00 ночи в районе Латашанки, маскируя звуком моторов движение на реке. К часу ночи первый эшелон прошёл исходный рубеж у устья залива Шадрин и за 15 минут пересек Волгу. Десант был замечен противником после того, как он миновал 2/3 основного русла реки, несмотря на обстрел Все сюда подошли к берегу и в течение 5 минут выгрузили на берег людей и вооружение. Повреждения получил катер Революционер, катер Рудка, потоплен уже на обратном пути. Буксир Труд дисциплина получил до 10 прямых попаданий, но строй не вышел. Баржа была закреплена со апёрами на правом берегу Волги, как импровизированная пристань. Выгрузка второго эшелона взвод ПТР, взвод сапёров, миномётные роты и батарея 45-миллиметровых орудий началась в 2:30, и уже в 3:45 бронекатер номер 11 и 13, катер трут дисциплина с баржей на буксире прошли исходный рубеж. Однако на этот раз миномётный артиллерийский огонь был настолько силён, что к берегу смогли подойти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 и 450 человек на остальных плавсредствах. Нельзя не отметить, что опрошенные комиссией Минса моряки Волжской флотилии утверждали, что десант не поддерживался артиллерией. В интервью с ним есть, например, такие фразы, цитата «По хвастливому заявлению командира 300-й стрелковой дивизии полковника Афонина, что он имеет 160 стволов пушек, которые поддержат нас. Но в действительности за время операции эти пушки не произвели ни одного выстрела. Конец цитаты. Однако артиллерия 300-й СД огонь полоташанки вела. За 31 октября был расстреляно 733 выстрела 122-мм гаубиц, 1475 выстрелов 76-мм дивизионных и 453 выстрела 76-мм полковых пушек, 322 120-мм мины. В истории 16-й ТД также указывается, цитата, «Русские поддерживали свой десант с противоположного берега изо всех стволов». Также не подтверждается армейскими документами утверждение моряков «Институт». что буксир где находилась командование был разбит, высадка с него не состоялась. Конец цитаты. Как позднее было установлено опросом вернувшихся бойцов и командиров, десант высадился без потерь. Командир батальона Бэлдс с группой автоматчиков пошёл в атаку на центр Латашанки. Решение комбата возглавить атаку на тактическом уровне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 Политрука второроты Драброскокова вышла на западную окраину Латашанки в район Кургана с отметкой 1,8, как было указано в приказе. Но, будучи полуокружена немцами, группа отошла к берегу и заняла позиции под вагонами на железнодорожных путях в районе пристани Низководная. В дневном донесении 14-го корпуса указывалось, цитата, Боевому охранению сапёров дивизии удалось вовремя обнаружить и во время переправы уничтожить примерно третью часть противника, в том числе пулемётную роту и взвод ПТР, по показаниям пленных. Конец цитаты. В этом донесении желаемое явно выдавалось за действительное. Обнаружение произошло явно не вовремя, что позволило первому эшелону десанта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 Местоположение остальных оставалось не выясненным. Разгромить десант контрударом вечером 31 октября немцам не удалось. В донесении 14 корпуса его результаты были обозначены следующим образом. Цитата. Противник пока ещё остаётся в небольшом разрыве 250 м шириной, простреливаемым из всех видов оружия. И его ликвидация затрудняется активным вражеским огнём артиллерии миномётов с восточного берега Волги. Конец цитаты. Ввиду отсутствия связи с высадившимися частями, десант отправляют первопомощника начальника штаба ПНШ-1 1049-го полка старшего лейтенанта Сокова в 19:20 31 октября.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 Несмотря на ураганный огонь с берега, в том числе и с танков, катер пришвартовался к берегу и разгрузился. Как вспоминала Леник, удалось выждать нужный момент на приземистом бронекатере в мёртвом пространстве за затонувшим трамвайчиком. Затопленную ранее в августе октябрю рудку снесло течением ниже. Одновременно бронекатер забрал с берега раненых В 5.00 Соков доложил по рации, что нашел первую роту и организовал круговую оборону вместе с высадившейся с ним десантной ротой. Однако вскоре радиосвязь с десантом прервалась. В догонку за Соковым был отправлен на бронекатере отряд из 15 автоматчиков под командованием лейтенанта Чинова. Высадиться сразу после Сокова он не успел. Из-за технической неисправности бронекатер вернулся на другом катере, отряд Чинова вернулся к Латашанке. К 3 часам 40 минутам 1 ноября подошёл к берегу. Однако весь берег был занят противником, непрерывно стречившим из пулемётов от железнодорожных вагонов, брошенных на железнодорожной ветке. Потеряв 5 человек ранеными, отряд вернулся 1 ноября последовал немецкий контрудар с танками, который отрезал десант от берега. Единственным решением в этой ситуации являлся прорыв на соединение со своими войсками. Поэтому командир десантного отряда, попытався пробиться в район рынка, как доложил один из раненых командиров, эвакуированных на левый берег. Цитата: "Старший лейтенант Билд высажен на берег действует совместно со 2-й стрелковой ротой в южном направлении на рынок для соединения с группой Горохова». Конец Эти слова вполне соотносятся с данными противника. В истории 16-й ТД указывалось, цитата, «60 русских атаковали на юг в направлении рынка. Огнем 2-й роты сапёров они были почти все уничтожены. там погиб командир, возглавлявший операцию. Конец цитаты. Был до да, действительно числится погибшим. Афонин настаивал на отправке к берегу бронекатеров. Как рассказывал комиссии Минса офицер связи ВВФ старший лейтенант Любимов, полковник Афонин, всегда свои приказания подкрепляя угрозой расстрела на месте, заставил идти два бронекатера.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 Стрелковое оружие и боезапас с катера сняли. Старшина первой статьи Солодченко вспоминал, как это было. Катер дал задний ход и, отстреливаясь, повернул обратно. Но вскоре мы увидели, он накоренился, но подбитый. Он добрался до левого берега и выскочил на мель. Как ни странно, немцы на потопление катера в эту ночь не претендовали. В 5.00 2 ноября... Радиосвязь с антан прервалась. Днём 2 ноября, как указывается в опера сводке 300 СД, на позициях Девизи на левом берегу Волги была слышна ружейно-пулемётная стрельба на юго-восточной окраине Латашанки. В ночь на 3 ноября к Латашанке было направлено два бронекатера и семь вёсельных лодок.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 Высенко доказывал, что никакого десанта там нет, и бронекатера пойдут зря. Тогда Фонин обвинил Лысенко в трусости. Не желая порочить мундир морского офицера, Высенко сам пошёл на катере 34. Также на катере пошёл командир отряда старший лейтенант Мороз. Учитывая, что днём 2 ноября в баташанке слышали стрельбу, настойчивость Афонина можно понять. Вёсельной лодке Ввиду интенсивного обстрела вернулись, потеряв одного командира взвода убитым. Броникатеры попытались под огнём подойти к берегу, но не дойдя до него 15 м, вынуждены были повернуть обратно. Уже на обратном пути в боевую рубку БК-34 попал снаряд, ранивший находившихся там командиров. Высенко тоже был тяжело ранен. Неуправляемый катер выскочил на мель и сразу же подвергся ожесточённому обстрелу с берега. Согласно пересводке ВВФ, посадка на мель произошла уже у входа в Шадринский затон, то есть поблизости от левого берега Волги. БК-387 пытался снять БК-34 с мели, но безуспешно. Заводимые стальные тросы раз за разом лопались. Катер номер 387 вернулся, а к повреждённому БК-34 отправили полуглиссер, который снял с корабля 14 человек, включая раненых, капитана третьего ранга Лысенко и Мороза. Спасти Лысенко не удалось, он умер уже в Шадринском затоне через час после возвращения. Мороз умер в госпитале спустя 2 недели. Утром 3 ноября Было получено ещё одно подтверждение, что часть десанта всё ещё жива. Вернулась, послана в предыдущую ночь, лодка с раненым лейтенантом, сообщившим о ведущем бой отряде под подвижным составом на железнодорожной станции в районе пристани Низководная. Также вернулись четверо сапёров из экипажа катера Рудка. Катер снесло течением, он затонул. Сапёры спрятались под берегом, потом нашли затопленную лодку и переправились через Волгу. В ночь на 4 ноября Афонин отправил в район Латашанки 5 лодок, из которых вернулось 4. Лодки были обстреляны с берега. Никакого боя в районе Латашанки днём уже не наблюдалось. В это же время завершилась борьба за бронекатер номер 34. Попытки оставшихся на нём моряков Снять его сумели, успеха не имели. На какое-то время утром БК-34 скрыл туман, но когда он рассеялся, обстрел продолжился. В итоге оставшиеся в живых катерники были сняты посланной шлюпкой. С катера сняли затворы орудий, радиостанцию, секретные документы, и изуродованный остров БК-34 ещё долго торчал над водой.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 И готовящиеся попытки остатков десанта переправиться через Волгу на плату, но никакой плот в распоряжении 300 СД не прибыл. Возможно, речь идёт о группе сапёров под командованием лейтенанта Гудовского. Они действительно построили плот, но были обстреляны немцами. Гудовский ранен, но плот с бойцами за сутки дриффовал мимо горящего Сталинграда.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 В донесении за 3 ноября 14 корпусом были перечислены результаты боя в Латашанке: 521 пленный, 4 ПТО, 38 пулемётов, 10 миномётов, 450 единиц стрелкового оружия. Также ранее докладывалось о примерно 150 убитых, обнаруженных на поле боя. Количество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 В поселке Катиров к десанту. При этом нельзя сказать, что операция была плохо подготовлена. Продумано разделение на отряды и отрядов на целостные группы, инженерная разведка участка высадки и даже маскировка шумом самолётов подхода к Катиров. У плана латашанского десанта имелся один, но ключевой недостаток. Он строился на тезисе о слабой обороне немцами береговой черты. В какой-то мере это было верно. В первой волне десанта они действительно промаргали. Возможно, высадка не батальона, а полка могла бы радикально изменить обстановку. Но, во-первых, целым полком Ерёменко в условиях кризиса в Сталинграде рисковать не мог. А во-вторых, на полк не было свободных плавсредств. С учётом необходимости снабжать бронекатерами войска 62-й армии, Открытым также остаётся вопрос о средствах борьбы с танками. Обычно говорят об облегчении десантом положения группы Горохова. Однако это верно лишь отчасти. Атаки на неё прекратились, но не надолго. Поэтому более целесообразно представляется усиление группы батальёном дивизии Афунина, возможно, с выделением конкретного участка в районе рынка с сохранением поддержки Артиллерии 300-й СД.